Питера судили, признали виновным в цареубийстве и приговорили к пожизненному заключению в двух холодных комнатах на самой вершине иглы. Это произошло всего за три дня. И рассказ о том, как зубья капкана, поставленного флегом, сомкнулись вокруг юного принца, не займет много времени. Пейна не сразу велел приостановить коронацию. Он допускал, что Деннис ошибся и все можно как-нибудь объяснить. Но состояние мыши было слишком похоже на состояние покойного короля. К тому же репутация семьи Брендонов была безукоризненной. Но еще важнее то, что на репутации Питера не должно было быть ни единого пятна. Пейна допросил Денниса и пригласил Питера. Денис действительно мог бы умереть от страха при виде своего хозяина, Но ему милосердно позволили выйти. Вошедшему Питеру Пейна объявил, что его подозревают в соучастии в убийстве отца. Андерс Пейна не любил смягчать слова, как бы жестоко они ни звучали. Питер остолбенел. Не забудьте, он еще не свыкся с мыслью, что его любимый отец мертв, отравлен страшным ядом, который спалил его заживо. Не забудьте и то, что он всю ночь участвовал в поисках и сильно устал, и ему было всего семнадцать. Последняя новость добила его, и он сделал самую естественную вещь, которую, однако, нельзя было делать перед холодными, испытующими глазами Пейны. Он заплакал. Если бы Питер горячо отстаивал свою невиновность или встретил бы обвинение презрительным смехом, Все могло обернуться по-другому. Я уверен, что Флэк не предусмотрел такой возможности. Одной из немногих его слабостей была привычка судить всех по себе, по своей черной душе. Он подозревал всех и каждого, и думал, что у всех есть какие-то тайные мысли и коварные планы, которые они скрывают. Ход мыслей Пейны, напротив, был очень прямым. Он находил почти невозможным, что Питер отравил отца, Если бы тот рассердился или рассмеялся, расследование могло и не быть, и никто не стал бы интересоваться коробочкой и лежащим в ней пакетом. Но слезы... Совсем другое. Слезы выглядели признанием вины со стороны мальчика, достаточно взрослого, чтобы убить собственного отца, но недостаточно взрослого, чтобы это скрыть. Пейн решил продолжить расследование, хотя ему очень не хотелось этого делать. Ведь придется привлекать стражников, а это даст пищу слухам и может сказаться на репутации принца, будущего короля. Впрочем, можно ограничиться пятью-шестью стражниками, а потом отослать их в отдаленные уголки королевства. «Брэндона с сыном придется выслать», подумал Пейна. «Жаль, но люди не могут держать язык за зубами, особенно после выпивки». А пристрастие дворецкого к джину хорошо известно. Поэтому Пейна приказал приостановить подготовку к коронации. Он был уверен, что самое большее через час работы возобновятся, но...